Глава 5 Брат Адам из Ридинга, которого поселили вместе с монахами аббатства, других паломников, остановившихся в странноприимном доме, видел только во время церковных служб или случайно на улице. На сей раз вышло так, что, когда он ближе к вечеру вышел из сада вместе с братом Катфаэлем, навстречу им на монастырском дворе Попались Сеарон и Мэтью, направлявшиеся к Розарию. Видно, молодые люди решили скоротать на солнышке часок-другой в ожидании вечерни. По двору сновало множество народу — монахи, служки и гости обители. Все спешили по своим делам, и скорбная фигура серана и его медлительная осторожная поступь невольно бросались в глаза. — А этих двоих, — промолвил остановившись брат Адам, — «Я уже видел. Первую ночь после ридинга я провел в Абингтоне. Там же ночевали и они». «В Абингтоне», — в тон ему задумчиво отозвался Катфаэль. «Издалека же они идут. С самого юга. А на пути из Абингтона до Шрузбери ты их больше не встречал?» «Нет. Да и как это могло случиться? Я-то ехал верхом» да к тому же и непрямым путем. Мне надо было завернуть в Леоминстер по поручению нашего аббата. Нет, до сегодняшнего дня эта парочка мне на глаза не попадалась. Но и ошибиться я не мог. Они люди приметные. Раз увидишь, ни чем не забудешь». «И какое впечатление ты составил о них, когда увидел в Абингтоне?» — спросил Катфаэль, не сводя глаз с неразлучных друзей — пока те не скрылись за деревьями как тебе показалось долгий ли путь проделали они от абингтона слыхал наверное серран дал обед дойти босиком до абердарона по его ногам можно было сказать давно ли он пустился в дорогу он уже тогда малость прихрамывал и оба были покрыты дорожной пылью возможно и для них это была первая остановка на ночь но мне в это что-то не верится. «Вчера, — промолвил Катфаэль, Сиаран заходил ко мне подлечить ноги и сегодня до вечера заглянет еще. Два-три дня отдыха, и он сможет продолжить путь. А путь, что ни говори, не шучный. Откуда-то с юга, из места, расположенного не менее, чем в дневном переходе от Абингтона до самого дальнего уголка Уэльса. Чудной обед. И, по моему разумению, парень, что принял его, погорячился. Ведь если рассудить, какая польза в том, чтобы добровольно подвергать себя мучениям, тогда как на свете полным-полно несчастных, с рождения обреченных на страдания и смиренно несущих свой крест? Многие, по простоте душевной, верят, что это зачтется им на небесах добродушно заметил брат Адам. «Возможно, этот малый не знает за собой особых добродетелей и надеется хоть таким способом оказаться среди избранных». «Но он отнюдь непрост», — уверенно возразил Катфаэль. «Все, что угодно, только не это». Он заявил, что неизлечимо болен и собирается закончить свои дни в благословенном Абердаране, дабы его кости упокоились в священной земле Юнисенсли. Всякий, в чьих жилах течет валлийская кровь, сочтет это стремление благородным. Но зачем истязать себя человеку, которому судьба и так нанесла жестокий удар? Или он бросает дерзновенный вызов самой смерти? «Коли так, понять это я могу, но одобрить нет». «Естественно, что ты такого не одобряешь», — с улыбкой промолвил брат Адам, ибо чувства Катфаэля были близки его собственным. «Ты ведь научен врачевать боль, а, стало быть, видишь в ней врага. Для того мы и используем эти растения». Он погладил висевшую на поясе кожаную суму. Вместе с Катфаэлем. Адам занимался сортировкой семян нового урожая и получил в подарок два или три сорта трав, каких не было в его саду в ридинге. Боль, продолжил он, это коварный дракон, с которым нам, словно паладинам, приходится неустанно вести бой. Монахи, не спеша, прошли еще несколько ярдов, направляясь к каменным ступеням лестницы, ведущей к дверям странно дома с удовольствием обозревая царившую вокруг деловитую суету, но тут брат Адам неожиданно остановился и пристально вгляделся в толпу. — Ну и ну, — пробормотал он, — я вижу, ваш праздник притягивает с юга не только будущих святых, но и еще каких грешников. Удивленный Катфаэль проследил за взглядом брата Адама, ожидая, что тот пояснит свои слова — ибо в человеке, на которого так внимательно смотрел заезжий травник, вроде бы не было ничего примечательного. Он стоял возле ворот, где постоянно толклась небольшая компания любителей поглазеть на вновь прибывающих гостей, посудачить и разузнать последние новости. Незнакомец был высок и широкоплеч, но благодаря соразмерному телосложению не казался таким крупным, Он стоял, засунув большие пальцы за пояс своего просторного, непритязательного, но ладно скроенного камзола. Судя по одеянию, он не принадлежал к знати, однако никто не принял бы его из-за бедняка или простого землепашца. По всему было видно, что это человек степенный и уважаемый, живущий в достатке, не иначе, как купец или зажиточный ремесленник. Такие люди составляли становой хребет городских общин Англии, и, безусловно, один из них вполне мог позволить себе отдохнуть и развлечься с пользой для души, посетив церковный праздник. Он благодушно поглядывал на занятый предпраздничными хлопотами народ, и на лице его сияла широкая довольная улыбка. — Говорят, — промолвил Катфаэль, посмотрев на своего спутника, Это некий Симон Поэр, купец из Гилдфорда. Что удивительного в том, что человек решил отправиться в паломничество, чтобы провести чудесные летние деньки в приятном и благочестивом путешествии. Но ты, как я вижу, знаешь о нем побольше. — Может, его и впрямь кличут Симоном Поэром, — сказал брат Адам. Но сдается мне, что у него имеется про запас еще с полдюжины имен. Имени его я никогда не слышал, но физиономия и обличие мне знакомы. Время от времени я выполняю поручения отца Аббата, и мне довелось побывать на многих рынках и ярмарках не только в нашем графстве, но и за его пределами. И уверяю тебя, я встречал этого малого. Тогда он выглядел поскромнее, не то что сейчас. Видишь, приоделся, что твой провост. Похоже, в последнее время дела его пошли в гору. Он не пропускает ни одной ярмарки или какого-другого многолюдного сборища и постоянно собирает вокруг себя молодых мотов и кутил. И неспроста. Играет с ними в кости. И, скорее всего, кости у него особые. В такие не проиграешься. К тому же, мне кажется, он не постесняется истощить, что плохо лежит, или очистить карман. Это верное средство побыстрее разжиться деньжатами, правда и опасное. Котфаэлю давно уже не приходилось встречать среди монастырской братии столь сведущего в житейских делах брата. Видно то, что ему частенько случалось бывать в миру по поручениям аббата, Заметно расширила его кругозор. Катфаэль с уважением и теплотой посмотрел на собрата, а потом повернулся, чтобы получше приглядеться к улыбчивому благодушному купцу. Ты уверен, что не ошибся? В том, что это тот самый малый, я ничуть не сомневаюсь. Однако постерегся бы обвинять его открыто. Он, знаешь ли, большой лавкач, скользкий, как угорь. Всего раз удалось накрыть его с поличным, но и тогда он ухитрился вывернуться. Тебе, брат, я советую не спускать с него глаз. Рано или поздно он допустит промашку, а такое может случиться со всяким пройдохой, и тогда, наконец, попадется и получит по заслугам. «Наверное, ты прав», — согласился Катфаэль. «Однако меня удивляет». С чего это его занесло так далеко от мест, где он обычно промышлял? По опыту знаю, что такого рода мошенники предпочитают обделывать свои делишки в знакомых краях, где они все ходы и выходы знают лучше служителей закона. Неужто на юге его так припекло, что пришлось уносить ноги, куда глаза глядят? Это наводит на мысль, что за ним могут водиться грешки похуже, чем надувательство при игре в кости. Брат Адам с сомнением пожал плечами. «Все может быть. Знаешь ведь, что некоторым нечестивцам пришлись по нраву нынешние раздоры, потому как в смутное время можно половить рыбку в мутной воде. Лорды извлекают выгоду из усобицы на свой манер, а воры и мошенники на свой». В битву они, конечно, не сунутся, побоятся за свою шкуру, а вот уличные стычки, которые то и дело вспыхивают в городах, как раз по их части. Затеять свалку, да в суматохе срезать кошелек у какого-нибудь почтенного человека, а то при случае пырнуть его ножом в спину, и проще, и безопаснее, чем скрываться в лесах в ожидании добычи, как поступают разбойники с большой дороги. «Как раз такая стычка, — подумал Катфаэль, — приключилась в Винчестере, где доброму человеку засадили нож в спину, да и бросили умирать. А может, и впрямь служители закона там, на юге, поприжали этого малого так, что ему ничего не оставалось, как убраться из тех краев, где он привык промышлять? Коли так...» За ним наверняка числится кое-что посерьезнее мошенничество, при игре в кости до выманивания деньжат у молодых ротозеев. Возможно, на его совести даже и такое черное злодеяние, как убийство. «В нашем странноприимном доме», — промолвил Катфаэль, «остановились еще два-три молодца, насчет которых у меня возникли кое-какие сомнения» но пока вроде бы этот малый с ними дело не имел. Так или иначе, я буду иметь в виду то, что ты мне сообщил, а потом и сам пригляжу за ним и брата Денниса попрошу о том же. Кроме того, я сегодня же вечером перескажу твои слова Хью Берингару, нашему шерифу, и он и городской провоз будут рады получить предупреждение». Сиаран отдыхал в розаре аббатства, и Катфаэлю жаль было заставлять его тащиться босиком к сарайчику, тем паче, что загорелые ноги монаха были обуты в прочные сандалии. Поэтому, прихватив с собой бальзам для заживления Сеарановых ран и растирания, которое должно было помочь его ступням загрубеть, Катфаэль сам отправился к больному. В огороженном дворике было тихо и спокойно, Ласково светило полуденное солнышко, а густая упругая прохладная трава приятно нежила босые ступни. Уже начали распускаться розы, и воздух был напоен их сладким ароматом. Но лица обоих приятелей были хмуры и безрадостны. Неужто одному из них и впрямь суждено вскоре расстаться с жизнью, а другому оплакать безвременно ушедшего друга? Сиаран что-то говорил приятелю и, не заметив приближения монаха, продолжал свою речь. «Ты лишь впустую тратишь время, ибо этого не случится, ничто не изменится, не надейся, никогда. Лучше бы ты оставил меня и вернулся домой». Может быть, один из них верил в могущество святой Уинифред, молился ей и надеялся на чудо? тогда как другой, исполненный непомерного благочестия, задумал на манер руна, вместо того, чтобы просить об исцелении, преподнести в дар святой свою кончину. Мэтью отвечал другу ровным решительным голосом, «Не трать слова попусту, ибо я пройду с тобой весь путь, шаг за шагом, до самого конца». Но тут Катфаэль подошел совсем близко, и друзья встрепенулись, пытаясь скрыть то, что между ними только что состоялся невеселый разговор. Молодые люди, расположившиеся на каменной скамье, даже слегка отодвинулись друг от друга и выдавили улыбки, правда, те вышли натянутыми. — Я рассудил, что не стоит тебе плестись ко мне через всю обитель, — сказал Катфаэль, опускаясь на колени, — и раскладывая свою сумму на ярко-зеленой траве. Куда легче прийти сюда самому. Так что посиди спокойно, а я погляжу, много ли осталось мне сделать для того, чтобы ты мог с легким сердцем отправиться в путь. — Ты очень добр ко мне, — со вздохом промолвил Сиаран. Будь уверен, я действительно отправлюсь в дорогу с легким сердцем, ибо знаю, что паломничество мое окажется недолгим. «Аминь», — тихо обронил Мэтью, сидевший на дальнем конце скамьи. После этого они умолкли и хранили молчание все время, пока брат Катфаэль тщательно втирал мазь в потрескавшиеся ступни, в прежние времена знавший удобную обувь, и накладывал бальзам из липушника на затягивавшиеся раны. «Ну вот и все», — промолвил, закончив монах. Завтра побереги ноги. Постарайся ходить поменьше, разве что в церковь. Здесь и надобности особо разгуливать нет. Ну, а я к тебе приду и займусь тем, что подготовлю тебя к празднику, чтобы ты смог постоять подольше, когда понесут святую. Говоря это, Катфаэль по правде сказать и сам не знал, что имел в виду. Бренные останки святой Уинифред покоившиеся как все полагали в инкрустированный серебром раки или же ее духовную сущность, способную придать святость и пустому гробу и даже ковчегу с костями закоренелого грешника недостойного ее милости. Порой кажется, что святые осыпают милостями отнюдь не по заслугам, а просто из неизъяснимого каприза, впрочем Чудо непостигаемо разумом, а иначе оно уже не было бы чудом, разве не так? Котфаэль вытер руки пучком шерсти и поднялся с колен. До вечерни оставалось минут двадцать. Он попрощался и почти дошел до ворот ведущих в большой монастырский двор, когда услышал за спиной торопливые шаги, чья-то рука потянула его за рукав, и голос Мэтью промолвил — Ты забыл одну вещицу, брат. Это был горшочек из-под мази. Изготовленный из грубой зеленоватой глины, он был почти незаметен в траве. Держа горшочек на широкой ладони, молодой человек протягивал его к Атфаэлю. Рука у него была сильная, крепкая, с красивыми длинными пальцами. Темные спокойные глаза со сдержанным любопытством всматривались в лицо монаха. Катфаэль поблагодарил юношу и, забрав горшочек, спрятал его в суму. Сиаран сидел там, где оставил его друг, устремив горящий взгляд на монаха и Мэтью. На какой-то миг Катфаэлю показалось, что он обречен на одиночество в этом многолюдном шумном мире. Катфаэль и Мэтью стояли молча, задумчиво смотрели в глаза друг другу. Спутник Сиарана был крепким, ладным и ловким, малым, что он и доказал, успев вовремя выхватить девушку из-под конских копыт. К нему рвалось нежное, неискушенное сердечко Мелангель, да и Рун, похоже, связывал с ним надежды на счастье своей сестры, на себя-то он уже махнул рукой. Судя по всему, Мэтью был из хорошей семьи, скорее всего, из мелкого дворянства. Получил неплохое воспитание и наверняка владел как мечом, так и латынью. И эдакий молодец болтался по всей стране, как неприкаянный бродяга, без крыши над головой и близкой души, если не считать умирающего приятеля. Скажи мне правду, попросил Катфаэль, верно ли, что Сиарон идет навстречу своей кончине? Мэтью помедлил. Его большие глаза помрачнели, затем он негромко с расстановкой произнес «Да, это так, смерть уже витает над ним. Если только ваша святая не совершит чудо, ничто не спасет его. Или меня?» Неожиданно закончил он и, повернувшись решительно, зашагал обратно, возвращаясь к исполнению взятого на себя послушание. Наступило время ужина, но вместо того, чтобы идти в трапезную, Катфаэль направился в город. Миновав мост, перекинутый через северн, он вошел в городские ворота и по извилистому Вейлу добрался до дома Хью Берингера. В гостях у друга он некоторое время с удовольствием возился со своим крестником Жилем. Пригожий, своенравный крепыш, уродился светленьким в мать и довольно рослым. Не приходилось сомневаться, что со временем этот малыш намного обгонит ростом своего невысокого, смуглолицего насмешливого отца. Эллин принесла угощение и вина для мужа и гостя и уселась за шитье. Время от времени молодая женщина с улыбкой поглядывала на беседовавших друзей и вид у нее был счастливый и безмятежный. Когда сынишка, наигравшись, уснул на коленях у Катфаэля, Эллин встала и, бережно взяв ребенка, унесла его в спальню, хотя мальчуган был, пожалуй, уже тяжеловат для нее. Ласковым взглядом Катфаэль проводил молодую женщину с ребенком на руках. «И как получается, что эта девочка хорошеет с каждым днем?» — подивился монах. Знавал я многих привлекательных девиц, чья красота поблекла и увяла после замужества, а Элен семейная жизнь только красит. Что ж, женить бы, пожалуй, дело стоящее, — с довольным видом отозвался Хью. Взять, к примеру, меня. Семейная жизнь, как видишь, пошла мне на пользу. Правда, чудно слышать все это от монаха, давшего обед безбрачия. Конечно, ты повидал свет перед тем, как надеть рясу, но, думаю, ты был не слишком высокого мнения о женитьбе, иначе и сам дерзнул бы обзвестись семьей. В монастырь ты ушел, когда тебе было уже за сорок, но ведь до этого ты, молодой крестоносец, бравый молодец, вдоль и поперек исходил всю святую землю. О чем мне знать? Может, где-то в тайниках памяти ты хранишь воспоминания о своей Эллен, которая дорога тебе не меньше, чем мне моя. А может быть, и о своем жили добавил Хью с лукавой улыбкой, который давно вырос, и один бог знает, где он теперь и что с ним. Катфаэль отмолчался, и хотя он не подал виду, что речи Берингера задели его за живое. Чуткий и догадливый Хью понял невысказанное предупреждение друга. Он бросил взгляд на призадумавшегося монаха и почел за благо сменить тему и перейти к злободневным делам. «Стало быть, этот Симон Поэр — личность на юге небезызвестная. Ну что ж, я благодарен за предостережение и тебе, и брату Адаму» хотя покуда этот малый вроде бы ничего худого не натворил. Зато те другие, которых ты мне описал. В таверну Ота наведывались какие-то незнакомцы веселого нрава. Вполне возможно, это те самые молодцы, о которых ты мне рассказывал. С ними проводят время состоятельные молодые бездельники, о которых говорят, что имение у них больше, чем разумение». Они без раздыха пьют, да кости. И вот очень не понравилось, как ложатся эти кости. — Так я и думал, — промолвил Катфаэль. — На каждую церковную мессу приходится их, кабацкая. И они, зная, обдирают наших шрузберийских дуралеев, как липку. Видать, решили, коли Бог ума не дал, так и денежки им ни к чему. «Наверняка так оно и есть. Вот мошенника издалека видит. Его не проведешь». И он сообразил, как избавить свое заведение от этой заразы. Представь себе, взял и шепнул на ухо одному из незнакомцев, что за таверной следят. Дескать, им было бы разумнее перебраться в другое место. А сам поручил одному из своих мальчишек приглядеть за ними и выяснить, где они соберутся. Если все пойдет хорошо, завтра вечером мы их накроем, и еще до праздника очистим город и обитель от непрошенных гостей. А это и городу и обители только во благо, рассудил Катфаэль, возвращаясь назад по мосту в ранних прозрачных сумерках. Последние лучи вечернего солнца, Облескивали на медлительных водах северно. Нынешним летом вода стояла низко, обнажая многочисленные отмели, заросшие по краям густой порослью бурых водорослей. И не было ничего, что могло бы пролить хотя бы такой же слабый призрачный свет на убийство, совершенное в далеких южных краях, тех самых, откуда прибыл этот Симон Поэр. «Зачем? Совершает паломничество ради спасения души, как и подобает почтенному человеку? Или же скрывается от закона, ибо ему грозит наказание за что-либо более серьезное, чем надувательство балбесов и ротозеев?» Правда, Катфаэль признавал, что ему и самому не раз доводилось свалять дурака, и считал, что не следует чересчур строго осуждать облапошенных мошенниками бедолаг. Большие ворота аббатства были уже заперты, но маленькая дверца в одной из створок оставалась открытой, и сквозь нее во двор проникали лучи закатного солнца. В их мягком свете Катфаэль столкнулся с каким-то припозднившимся гостем, и удивился тому, что тот почтительно поддержал его под локоть и пропустил вперед. «Добрый вечер, брат!» — послышался у самого уха монаха звучный мелодичный голос. Почтенный господин в добротном шерстяном камзоле размашистым шагом направлялся к дверям странноприимного дома. Это был никто иной, как выдававший себя за гилтвордского купца Симон Poer